Глава 6. Из 13 членов в бюро дозвониться удалось только до троих. Секретарь комитета комсомола, автохозяйства Алексей Бутенин, резкий парень со старомодной стрижкой полбокс, сидел дома со своими двумя детьми. Комсомольская богиня, хлопчата бумажного комбината Светлана Гуркина прилежно готовилась к занятию в системе политической учебы. Это была серьезная, приятная и хорошо одевающаяся девушка. В последнее время любой разговор, начинавшая со слов Вот когда мы на съезде! Секретарь комитета драматического театра Максим Полубояринов отсыпался после вечернего спектакля. Зритель знает его пароли Дантеса в семисерийном телефильме «Черная речка». Косвенная причастность к великому поэту немного испортила характер молодого актера. Все они по-военному ответили «Есть» и к 14.00 приехали в райком. Кворума не было, но сложившейся ситуации об уставе думать не приходилось. Усадив членов бюро, Шумилин сразу же рассказал о причине экстренного вызова и передал разговор с инспектором. Тот-то я смотрю, все стеллажи пустые, догадался полубояринов. А какой хрусталь был? Причем тут хрусталь, возмутилась Гуркина, по всему городу разговоры теперь пойдут, а если на бюро горкома вопрос поставят, минимум два года никаких мест занимать не будем. А почему? Мы-то в чем виноваты? Мне на съезде один делегат из Сибири рассказывал. К ним в райком медведь залез. И ничего. Неприятно, конечно, но это как несчастный случай. Никто не застрахован. С таким же успехом они могли и к нам в театр залезть. Поддержал Максим. Товарищ Бутенин, не вижу активности, оживился Шумилин. Активность раньше была нужна. Я, Коля, понимаю, в ситуацию ты попал паршивую. Одним словом, на разных коврах объясняться придется. На нас можешь положиться. Бюро всегда поддержит. Но сейчас я тебя успокаивать не стану. «Ну ты, Максим, напивался пьяным?» «Ты так спрашиваешь, словно интересуешься, бывал ли я в Париже». «Конечно. А тебе с пьяну хотелось в райком слазить?» «Пример, Леша, неудачный». «Да черт с ним с примером! Одним словом, не может человек просто так в райком полезть. Когда говорят «спьяну взбрело», это неправильно. Пьяный делает то, что у трезвого в голове уже было. Почему раньше ребята на стенах звезды рисовали, а теперь «Спартак чемпион» пишут? Я сам болельщик, но если у всех пацанов вместо голов футбольные мячи будут, дело добром не кончится. Эти хулиганы – звоночек всем нам. Помните, я на бюро по поводу годовой сверки говорил, что мы больше с цифрами да со справками, чем с людьми работаем? У нас две графы – молодежь союзная и молодежь несоюзная, а молодежь-то она разная. Когда итоги соревнования в городе подводят, с чего начинают? С роста рядов. Что ж вы, спрашивают, при такой базе роста такой маленький прием дали? И слова-то какие? База роста, словно склад запчастей. Алексей Иванович, вернемся к нашим хулиганам, а то я на спектакль опоздаю. Сегодня как раз преступление наказания сработал на публику полубояринов. Я же об этом и говорю. В комсомол мы принимаем, будто главное билет выдать и взносы собрать вовремя. А кто что, дело десятое. — Тебя никто не заставляет неподготовленную молодежь принимать, — привычно возразил Шумилин. — Это ты сейчас так говоришь, — усмехнулся Бутенин. — А когда тебя в горкоме за пушистый хвост возьмут, мы другое слышим. Одним словом, ходишь... «За каким-нибудь разгильдиям и просишь, Вася, пойдем в комсомол» Или еще пример «Как весна, десятиклассники на бюро косяками идут, мол, хотим быть в передовых рядах советской молодежи» «А где же вы раньше, голубчики, были, пока вам комсомольская характеристика в институт не понадобилась» «Потребительство, но не только к барахлу, относится» «Ну, это проще всего на людей рукой махнуть», – наставительно возразила Гуркина. «Я на съезде с одним парнем познакомилась. Представляете, пять лет назад он был трудным подростком. Комсомол перевоспитал». «Да поймите вы, – сжал кулаки Бутенин, – если бы мы правильно воспитывали, перевоспитывать не нужно было». Раньше отец мне рассказывал, если парня в комсомол не принимали, он руки был готов на себя наложить. За великую честь считали. А сейчас некоторые бравируют тем, что не в комсомоле. Мол, не такие, как все. Мы коммунистический, понимаете, коммунистический союз молодежи. Пусть наш союз будет меньше да лучше. Пусть к нам просятся, мечтают получить билет, а мы будем выбирать лучших. Были же когда-то кандидаты в комсомол? Ты, Леша ревизионист раздумчиво произнес полубояринов «Правого толка», — согласился Бутенин. «Почему правого?» — оторопел Максим. «Потому что прав. Ты вот, Светланка, говорила, мы теперь никаких мест не займем, грамоты получать не будем. А их у нас и так уже вешать негде. Как у моего деда вся изба картинками изгонька оклеена. А я ведь, Коля, от ревизионной комиссии и в других районах бываю». «Я же говорил, ревизионист!», ревизионист. — встрепенулся Пол Бояринов. Максим поморщился Шумилин.